Глава 31 Извещает об открытии нового врачебного кабинета по улице Сестрецкой, дом 5, в котором опытный целитель излечит от простуд, мигрени и иных докучливых болезней. Умеренные цены, большой опыт. Известие. Я очнулся на улице. Не помню, как выбрался. Стою, вцепившись в ограду, прижавшись к ней лбом и дышу. Тяну местный горький воздух, от которого в горле першит, и прям чую, как дымы в легких оседают копотью. Экология, мать вашу! Какая тут экология! Руки дрожат, а вокруг ног вьется тень. Она точно стала больше ей обличья, Стабилизировалась? Пожалуй. Очертания не размываются, да и выглядит так плотно, материально. Я усилием воли разжимаю пальцы и тихонько опускаюсь на корточки, протягиваю руку, и тень издает тихий, стрекочущий звук. «Коты вообще-то мяукают», — говорю ей. «Она тянется, касается пальцев, и главное, я чувствую это прикосновение». Странное такое вот, как будто вата, мех, но не живой, а такой старой игрушки. Пожалуй, затасканной, не единожды стиранной, а после и вовсе забытой где-то в сарае, где и сыро, и грязно. Вот мех и пропитался водой, а после покрылся коростой пыли. И главное, что в этом всем ни капли жизни. Вот. Как оно возможно? Тень живая, двигается там, делает что-то, она не живая. Хотя, тот мужик, он тоже был не живым, пусть даже двигался и делал чего-то. Короче, сложно всё. Ты, говорю ей, не обижайся, вид у тебя странный. Где-то что-то похожее я видел там, в прошлом своём мире, Длинное, тощая кошачье тело на ногах, палках и измененной гибкости шея. Голова маленькая, а потому крючковатый клюв глядится нелепо огромным. а шметки тени поднимаются вокруг головы этакими перышками и завершает образ длинный гибкий хвост. Грифон приходит в голову, только без крыльев. Тень снова клекочет и, поднявшись, пытается потеряться о ноги. «Очухался!» — раздается голос. «И только теперь я замечаю Еремея». «Да! Как я тут оказался?» «Сомлел!» Еремей стоит в шагах в пяти, опираясь на ограду. «Надо же!» — на шинель и снял. На нем рубаха с закатанными рукавами и передник. Метелька прилетел с криком, что у тебя подуча. «Это он зря. И я зря». — Извини, я, кажется, силы хапнул больше, чем мог, — пояснил Еремей, причем голосом спокойным. — От тебя кровью пахнет. — Ага, резали тут одного. Ноги отдавило и так, что... Еремей тоже на ограду оперся. — Но помер. — А ты хирург? — Вы... — Извините, вовремя вспоминаю, что тут не принято старшим тыкать. — Вы доктор? «Можешь и по-простому. Чай не чужие. А доктор тут свой, но кость перед сила нужна. Вот я и подсобляю, когда стучей приходится. Туточки на фабрике станок сорвало. Вот рабочих и того. Одного на месте, насмерть. А другого довезли, на все одно». Он махнул рукой и добавил «Может, оно и к лучшему». Еремей вытащил из кармана портсигар и покрутил в руках. «Не стоит», — сказал я и почесал тень за ухом. «Ну, то есть там, где уши у нее должны были быть. У вас внутри не зажило. Дым же табачный для здоровых вредный. А почему к лучшему?» Еремей хмыкнул, но портсигар убрал. «Умный ты больно. Не особо выходит, что... Так почему?» «Почему, почему? Ну вот куда ему без ног-то? Был кормилец, станет обуза...» «Детей своих объедать будет, а так схоронят, ты его в вспомошествление какое!» «А пенсия?» «Пенсия?» — Еремей хмыкнул. «Пенсия — это военным положено, и то не всяким. Если офицер там, или вот выслуга долго имеется, или вот ордена, к ним пенсия положена». Еще какие обстоятельства там. Бывает, что и гражданским чинам выделяют, но тоже не так, чтобы. А на фабрике этой? Они ведь должны компенсацию выдать. Ага. Еремей поглядел снисходительно. Кто должен, тому проститься. Скажут, что сам виноват и технику не блюл. Хорошо, если вовсе порчу станка не повесят. Нет, если купец совестливый, то денег даст. Может, и с похоронами подсобить, что почесть, по совести, если в семье есть из детей, кто постарше, то могут на отцово место взять. Это по-человечески. Волосы на голове зашевелились. Какие-то иные у меня были представления о том, что значит по-человечески. Страховка, ответственность, пенсии, компенсации и. И кажется, я привык к тому, что это нормально там. «В моем мире. А ведь там я далеко не из рабочего, Люду. Какой-то ты нежный и вправду борчук. Какой есть!» — я разогнулся. Голова еще слегка кружилась но в целом самочувствие было скорее неплохим. Я пока тут постою, если можно. Там их много, теней мелких и разных, и стены поросли как будто мхом. Что это?» Мох и есть с той стороны. И вы знали, да, что так будет, что тут тени и мох есть, и потому привезли. Меня вот и метельку. Его зачем? Деньщик тебе нужен будет, спокойно ответил Еремей. А может, чего и нового выйдет? Чего? Того! Парень вроде неплохой, без гнельцы, чему умею. Одному Савели тяжко, даже благородным. Я не благородный, я бастарт. Ага, не ублюдок. Это как? А это раньше. Еремей вытащил из кармана жестянку и, открутивши, протянул мне. На вот, съешь ландринг, помогает, говорят. Я взял парочку. Есть не хотелось. Скорее, наоборот, сытым был по самое горло, но лимонно-кислый привкус ландринок успокаивал. Раньше многие господа псар не держали, и теперь-то есть те, кто охотой балуются. вот породистых и случали промеж собой, да не а как, а по науке, но бывает что псар не убблюдет течную суку, она избежит, погуляет а и родит нагуляных, вот таких и называли неублюдками, Но это выговорить тяжко. В морду бы тебе вам дорасти да сперва. Искалится так насмешливо. Да расту, но на кой мне денщик? И метелька он скорее, друг. Наверное. Наверное, соглашается Еремей, да и не совсем чтоб денщик, если так-то, в прежние времена. Вот многое он про те самые прежние времена, как подрастал в семье наследничек ему и выбирали дружка приятеля из простых, такого, чтобы бойкий и с рожей приятный, и собою складный, вместе и растили, а после уж шел он служить. Если так-то, глядишь, и ближником становился, но об этом еще рано. Главное, что хорошо это и пользительно очень, когда есть рядышком человек, который и ботинки почистить способен, и дело исполнить тонкое... Такое, какое, не всякому поручишь. Наверное, все одно это как-то тяжко в голове укладывается. Или с того, что голова эта сама по себе трещит, а он не обидится. Думаешь, будет лучше, чтоб к Мозырю пошел со шлюх копейки трясти, или вот иконками ворованными приторговывать, а после или на каторгу, или сразу в могилу? Так-то она так, в разрезе иных жизненных перспектив Еремеев вариант очень даже выигрышным смотрится, но мне все равно странно. Тень тем временем уселась и принялась вылизывать когтистую лапу. Нет, точно кот, только страшенный с клювом Еремей Анисимович, скажите, я слышал разговор ваш с Евдокией про сумеречника, значит, он все-таки есть? «Возможно, — признался Еремей нехотя, — вот что мне нравится, так это его к Савке отношения. Он не врет, хотя мог бы сказать, что это так, болтовня досужая бабская, и на самом деле все хорошо, а еще не давит силой, не приказывает заткнуться и не думать. В приюте? И почему так важно, что умирали в один день, ну или около того? Метелька!» крикнул Еремий, повернувшись ко входу. «Хоть сюда и бездалач! Прячется он. Потом научу, как прятаться надо. Я просто водички вот нес. За дверью стоишь. Еремей фыркнул на кружку, взял и осушил до дна. «Тут брал. Ничего, дружок твой все про сумеречников пытает. Говорит, завелся тут один, в приюте вашем». Метелька только охнул и, прижавший кружку к груди, перекрестился другой рукой, а после губы поджал и сказал решительно так: К синотникам надо тогда. Знают, отозвался я только, то ли не хотят лезть, то ли свою игру затели. Еремей кивнул, стало быть со мною согласный. Эти всегда играют. В общем, слушать слушай, и мозгами шевели. Еремей забрал кружку и, осушивший одним глотком, вернул метельке. «Может, чего скажешь толково? Ты ж тут давно...» «Не так, чтобы особо. Год скоро?» «Год, но все одно парень бойкий. Должен был слыхать, что говорят. Так вот, спрашивает твой дружок, отчего это забеспокоилось юдаки Путятишна, прознавший, что каждый год в один день кто-то допомирает?» да Мителька нахмурился, насупился, губы шевельнулись. «Да не из тех, помирает, которые дюжи хворые, а из тех, что и не больные вовсе», — продолжил Еремей. «Это... это... это выходит, что колдун тут? Мне бабка сказку еще сказывала про колдуна. Мы еще после нашего мельника все боялись, тоже думали, что колдун он... А он, как хвороба пришла так первым и помер. Значит, не колдун. Колдун-то бы же его жизнь сменял. Там эта история, но про то, как сиротка один на мельницу попал. И мельник взялся его дело учить. Только это не мельник был, а в самом делешный колдун. И у него дюжина учеников была. А как зима приходила, так один помирал. И это не сам с собою». Колдун его жизнью от смерти откупался, стало быть. «А спасла всех влюбленная девица», — закончил Еремей, когда Метелька набрал воздуха, чтобы продолжить рассказ. «Сказки это, сказки, да в них тоже случается правды зерно. Сумеречник, когда тень в себя принимает, заключает с ней своего рода договор». Тень его душу не трогает, менять меняет, не без того, но не жрет. Однако ей тяжко, питаться она может и иначе, поддерживая себя страданиями, там болью, иными тенями. И на нас глядит превыразительно. Но этого мало. Истинная сила в душах, а потому раз в год сумеречник искармливает тени жертву или жертвы. Тут уж какой заклад положен, или, может, если тварь старая, то и корму надо больше, кто их знает. Тут Еремей слегка задумался. Тут все непросто. Сумеречников прежде встречать не доводилось. Так слыхал кое-что от умных людей. Сколько правды не знаю, но говорили, что не любая жертва подойдет. Вспоминай, Метелька, середина лета скоро. «А стало быть, тварь заберет троих. Должна». «Если так, могла ли она испугаться?» «Про меня заговорили слухи. Опять же, не факт, что человек, тень принявший, многое знает про охотников. Слухи же изрядно искажают и способности, и в целом информацию. Мог ли человек испугаться, что я помешаю исполнить договор?» «Мог. Мог попробовать избавиться от меня». Тоже мог и тень принести. Кто, как не тот, в ком тень живет. Хотя не сходится. Савку пытались убить задолго до его появления в приюте. Или это разные? На одного мальчишку сразу несколько охотников. С другой стороны, почему бы и нет, с Антоном Павловичем еще непонятно. Но разберемся. Так а чего вспоминать? Зимою трое приставились. Не, мотнул головой метелька, больше. Вихрастый в полынью провалился, когда рыбачить ходила с ним Никитка, но тот выбрался, только застудился крепко. Его Евдокия путятишна сама пользовала, он и поправился. Ну как поправился? Потом уже весной помер все одно. После еще из меньших двое с горячкой быстренько отошли, но новенькие их и знать никто не знал. Мы с Еремеем слушаем. Потом Сюмуха, он с чехоткой давно должен был бы. У Калитина грудница случилась, хотя... Метелька тут призадумался. У старухи бабки моей грудница была, так она и ходила еле-еле. было как в щеме, так только и может, что на лавке лежать и дыхать тяжко. А Сюмуха, он же ж сильный был, хотя и дурень, но вот слег, как он выглядел обыкновенно...» Метелька явно не понял вопроса. «Волосы какие, глаза, может, особенное что-то есть?» «Ну, обыкновенные волосы, светлые, как у всех, ребуй вот чутка...» а, -а, «А, глаза, точно! Глаза у него черные были!» «Все и смеялись, что его мамка, небось, с цыганом нагуляла, или проклял кто...» «А еще кто с черными глазами помирал?» Ну, метелька задумался крепче, зимою еще был татарчонок, как звать не знаю, он все сбегче хотел, вот и сбег. Да тоже смех, татарчонок, а светлый, беленый. Почему татарчонок тогда, не понял я. Так пороже. роже, рожа у него чисто татарская, круглая, а волос светлый, глаз же темный, татарский, небось тоже нагуленный, его в сарае нашли. На смерть замерз и. И точно, еще вот был этот запамятовал, как звать, тихий такой из старшаков, учился добрый и Евдокия путятишна еще хлопотала, что поступил. Только у него не черные, темные просто, ну, кари, такие коричневые, так он тоже горло заболело, после жар слег и все отмучился в ночь. Интересно, сказал Еремей, И, оглянувшись на больницу, велел «Тут стойте, я скоро!» И ушел. Метелька стоял, правда, как-то бочком и на меня поглядывал со смесью страха и жалости. «Это не подучая. Я первым решился заговорить с ним. Тут люди мучаются, и тени слетаются. Я их... забрал. Мне с того силы прибывает». «Ага», — Метелька заулыбался, — «Слыхал, охотников так порой и зовут, но в иные места, которые не для бедных. Вы-таки разве что по службе им надо бы захаживать. Тогда ладно, а то я прям весь пошел тебя искать, а ты стоишь в стену пялишься, а после затряся весь аккурат, как преподучий. Я тогда перепужался, Еремея пошел искать, а он весь в кровище, и там мертвяки и вовсе жуть». Метельку передернула. «Нанизу страшно. Там это... Ну, вроде как людей режут. Хирургия. Может, и оно...» — Метелька обнял себя. «Но такой жути я не видывал. И стонуть, и кричать. Мамочки родные!» — он перекрестился. «Так бывает. Я честно хотел успокоить его, но как-то... Меня бы кто успокоил. Надо же!» А я ведь искренне верил, что нервы у меня стальные, и в жизни и я повидал столько всякого, что ничем-то более и не удивишь. Если хочешь, я попрошу Еремея, чтобы он тебя сюда не брал. Чего? Мителька разом насупился. Я ж так сказал, просто я не боюсь. А я боюсь, признался я, тут же обычные люди, как мы с тобой, и значит, мы с тобой тоже сюда попасть можем. Не дай бог! Митель Костома перекрестился и вполне искренне, а я мысленно повторил: Не дай, бог или еще кто, но лучше и вправду смерть, чем в этом мире калекой безногим жить. А еще сумеречник этот, если мы втроем так легко на коленке буквально выяснили, что его в людях влечет, то почему не выяснили остальные? Тот же Михаил Иванович, или дело не в том, что не выяснили, и не в том, что не знают, кто сумеречник, а в чем тогда?